Довольно долго я шагал вдоль оврага, пока деревья впереди не расступились, и тут я увидел тропинку. Тропинка бежала, выступая над землей, как хребет на спине у лошади. Иопологи и обочины плавно переходили в лощину, покрытую высохшей мертвой травой. Птицы цвета жухлой листвы, глухо фыркая крыльями, то и дело перепархивали через тропинку и вновь исчезали в густом бурьяне.